Глава 25. Вдвоем. Алана Алана не хотела выпускать Келана из вида, но глаза слепались сами собой. Ужасная усталость, сутки без сна, а до того сон настолько отрывочный, что отдыхом его было не посчитать. Голод, жажда, все смешалось и как обухом оглушило ее. Стоило только Доору Кариону предложить ей отдохнуть перед путем обратно. Я не устала. Упрямо повторила она, борясь со сном. Огонь разведенного им без дров костра, тепло его плаща, тишина живого участка леса, куда они добрались совсем недавно, все убаюкивало. Давайте пойдем дальше сейчас. Даор Карион почему-то не торопился. Он расположился на поваленном дереве и внимательно наблюдал за ее жалкими попытками выглядеть сильнее, чем она есть на самом деле. Даор все время будто бы немного улыбался. И Алана боялась встречаться с ним глазами. Его черные омуты казались наполненными теплом. И это была, наверное, самая опасная иллюзия из тех, которыми она тешилась. «Ты же еле на ногах держишься. Нам нужно преодолеть еще не меньше двух лик. Хочешь, чтобы я взял тебя на руки?» Он еще и шутил. «Нет, просто я беспокоюсь за... Ничего с ним не случится. Спит, как младенец». Герцог кивнул на лежащий на траве сверток. Все время, что они шли, Келен плыл за ними по воздуху, не касаясь ни земли, ни ветвей. Алана много раз подходила к нему и проверяла, дышит ли он. Келен дышал, и даже лицо его стало будто бы свежее и спокойнее. Сейчас ей казалось, что все самое страшное позади, но расслабляться не следовало. Хорошо, я устала, призналась она наконец. И еще я странно себя ощущаю, будто напилась хмельного меда. В голове... Алана вздохнула и не стала договаривать. Почему-то стало стыдно признаваться герцогу в пустоте. Она исподволь глянула на него. Да нахмурился, но, заметив ее интерес, чуть приподнял брови. Это последствия удара Келана, сказал он. Тебе нужно хотя бы поспать. Келан меня не бил, снова соврала Алана. И я в любом случае могу идти. Вы сами сказали, что нам нужно спешить. Ну что ж, я восхищен твоей силой. Вдруг весело сказал герцог, спускаясь с дерева на землю и прислоняясь к стволу спиной. Он с видимым удовольствием вытянул ноги, поднял с земли какой-то предмет и теперь крутил его перед глазами. Лана несколько раз моргнула, пытаясь приглядеться. Ей показалось, что камень в его руках объят пламенем, но стоило чуть отвести взор, и этот призрачный сполох пропадал. «А я очень устал. Так устал, что не могу идти дальше и не могу нести твоего друга». Придется мне отдохнуть несколько часов. «Вы издеваетесь?» Возмущенно воскликнула Алана. «Немного», — усмехнулся герцог. «Спи. Я восстановлю твои силы». Алана сжала зубы. Кусочек земли, на котором она сидела, был слишком мягким и каким-то теплым, как перина. Алана провела рукой по земле, там, где была рассыпана хвоя, но ее руки не укололи иголки. Воздушный полок, уютный, Простирался так далеко, как она могла достать. «Спасибо», — тихо поблагодарила Алана, ложась на бок спиной к Даору Кориону и заворачиваясь в плащ. Спорить с черным герцогом было абсолютно бесполезно. Эта мысль некоторое время билась в пустоте, вытесняя образ Келана. Это следовало запомнить и...